Уеду в Дубровник и полежу на солнце. Все пройдет. Он надел очки, пробежал текст, напечатанный на немецком, итальянском, японском и сербском языках, быстро подписал все четыре экземпляра документа и, дожидаясь пока Риббентроп, Чиана и адмирал Ошима, так же молча, как и он подпишут протокол о присоединении Югославии к Тройственному пакту, внимательно осмотрел Большой зал. Встретившись взглядом с пустыми глазами купидонов, глазевших на него с высокого лепного потолка, он вспомнил пятилетнего племянника Милона, драчуна, который так любит возиться с ним, на широкой тахте, застланной волосатым крестьянским ковром, присланным ему в подарок болгарским премьером Филовым. Господи, о чем я? Вдруг ужаснулся Цветкович и быстро взглянул вокруг. Он вспомнил со стремительной четкостью весь этот март и встречу князя-регента с Гитлером, когда тот, Терзая свою левую руку, то и дело ударял по ней, мучнисто белыми пальцами правой, словно проверяя, чувствует ли кожа боль, громко чеканил. «Мы можем ждать еще две недели. Либо-либо. Если Югославия присоединится к пакту, война обойдет ее границы. Если решит остаться в стороне, я умою руки». Светкович вспомнил и то, как представитель Рузвельта, полковник Донован, прибывший из Афин, грохотал в его кабинете: "А присоединение к тройственному пакту запятнает вас позором? Мы не останемся равнодушны к этому шагу". Он ясно увидел лицо британского министра Антони Идена, который прилетел в Белград в те же дни. Лучше война, чем позор с сговора с Гитлером. Мы победим Гитлера рано или поздно. Мощь Соединенных Штатов и наша воля к победе одержат верх над кровавым фанатиком. Как вы тогда сможете смотреть в глаза европейцам? Все эти видения пронеслись перед Светковичем, и он с трудом подавил вздох, и постарался настроиться на происходящее здесь события долженствующие изменить ситуацию на Балканах, но с отчетливой ясностью, словно наблюдая со стороны, он услышал себя. А думал он сейчас о том, что левый ботинок жмет в пятке, и что надо принять чесночный отвар после обеда для профилактики желчных протоков, Затем мысль его легко и странно перепорхнула на проливы, и он вспомнил, как князь-регент Павел рассказывал ему о последней встрече с Милюковым, когда русский изгнанник горько и умно говорил о том, что нерешенная проблема Босфора и Дарданел еще долго будет маячить общеевропейской угрозой. Потом мысль, до странности неподвластная Цветковичу, перенеслась к Йоганну Штраусу. И Цветкович нахмурился, стараясь понять, от отчего именно Штраусов вспомнил он сейчас, и понял, что лицо венского композитора так явственно возникло перед ним от того, что пять дней назад в американском посольстве показывали новый голливудский фильм «Большой вальс». Именно в этот момент церемония подписания кончилась, и фотокорреспондент Фелькишер Б. Обахтер Отто Кастнер сделал первое фото, а скорые на предположение швейцарские журналисты через семь часов прокомментировали морщину на лбу Цветковича как знак трагических переживаний югославского премьера, загнанного в угол жесткой дипломатией Берлина. Под этой же фотографией, перепечатанной в Нью-Йоркской Таймс, стояли жирно набранные слова Риббентропа, произнесенные им после подписания протокола.